И все раз и посмотрели. Опять отдернул. Жуют. «Стало быть», — говорит тесть, — «жениться хотите?» «Хочу». Опять помолчал, да жует. Бенедикт третий раз думал чего-нибудь себе на тарелку наложить, только руку приподнял, а они опять глядь, и у тестя в глазах будто огонь какой блеснул. Что такое? Жениться — дело серьезное. Я вот когда на супруге своей Февронии женился,